Глава 13. Явившись в театр на следующий день, Шекспир с Робертом застали Джеймса Бербиджа в крайней ажитации. Он метался по сцене, размахивая руками и стеная время от времени, сжимал ими голову, будто треснув, голова это вот-вот расколется на две части, и он эти части скреплял, не давая такому случиться. «Подумать только! Такая великая честь!» «Сама королева выбрала нас усладить ее очи и слух новой пьесы в день святого Иоанна Крестителя. А у нас нет этой пьесы!» «Ни одной новой пьесы, разрази меня, мельпомена!» Сверкал он глазами похлеще библейского левиафана. Марло шляется по кабакам, забросив писательство. Декер в тюрьме. Бомонд, заполучив богатую вдовушку, все туда же. Не пишет. Что же нам представлять королеве? «Что скажите мне, олухи?» Вопрос, наверное, был риторическим, но Соланж, видя, что сам Уильям скромно молчит, заметила, между прочим, «Почему бы вам не поставить Шекспира? Мой друг пишет отличные пьесы. Заезжий театр в нашем маленьком городке однажды играл его пьесу, и людям понравилось». Бёрбич, остановившийся в своем беге и внимательно слушавший с раздраженным лицом, теперь возмутился, «Главное из всего этого – маленький городок. Там еще может понравиться пьеска сына Перчаточника. Но здесь, в Лондоне, люди присыщены лучшими постановками в лучших театрах. И какой-то там... «Сэр, испытайте меня!» – подался вперед молодой драматург. Не выдержал, наконец-то. «Прочитайте хоть одну мою пьесу. И, если сочтете ее хоть отчасти подходящей, поставьте ее здесь, на сцене». Посмотрите, понравится она зрителям или нет, и если дадите мне шанс, обещаю, клянусь, всем самым ценным, что есть в моей жизни, я напишу для королевы особую пьесу, такую, что разом прославит этот театр, и вашу труппу, сэр, только дайте мне шанс. Речь получилась проникновенной и искренней. Даже Бербиш, соланш видела это, проникся ей. Для вида выдержал паузу а потом с легкой небрежностью кинул, взмахивая рукой. «Что ж, давай поглядим на твои пописульки. Есть что с собой?» «Да, сэр, конечно». Уильям кинулся к своей сумке, с которой обычно не расставался, и вытащил кипу помятых листов. «Это Генрих VI, сэр, про короля, который...» Бёрдбич презрительно отмахнулся. «Я знаю, кто такой Генрих VI. Не утруждайся рассказом». И он начал просматривать текст. Хмыкал, кривился, издавал прочие странные звуки, по большей части неблаговидные. И Солонж, переживая за друга, шепнула ему. «Уверена, ему твоя пьеса понравится». «Никуда не годится». Ровно в этот момент громыхнул своим басом актер и тут же добавил. «Но попробовать можно. Разве что изменить кое-что здесь, вот и здесь, а еще здесь». Тыкал он пальцем в исписанные листы. «А королева, чтобы ты знал, обожает комедии». «Я напишу ей комедию, сэр. Самую лучшую. Обещаю». Заверил ант Липринера Уил. «Что ж, напиши, а я посмотрю, так ли она хороша, как ты уверяешь». Милостиво разрешил тот. «Но учти, это праздник, Уилл, день середины лета и все такое. Пусть это будет что-то по-летнему легкое и забавное». «Цветочки, там козочки и любовь, а не мертвые короли и кровавые жертвы. Я учту, сэр. Вот и славненько». Бербич хлопнула в ладони. «Тогда хватит здесь прохлаждаться, лентяи. Все за работу. Немедленно. Играем сегодня испанскую трагедию, а завтра Генриха шестого». «Эй, ты!» — поманил он Соланж. «Писать можешь?» «Могу, сэр. Вот, возьми рукопись и держи ее у себя». Будешь нашим хранителем книг. Временно, ясное дело. Пока Генри не отоспится. Он в запое, как с ним частенько бывает. Шепнул ей на ухо Ричард с легким смешком. В перерыве внесете нужные правки, и ты перепишешь исправленные сцены. Продолжал между тем наставлять Бёрбидж. И смотри мне, бумагу без надобности не трать, а пока всем на сцену и живо. Актеры повысыпались на сцену и все еще возбужденные перспективой в недалеком будущем играть перед самой королевой принялись вспоминать свои роли и текст, а солнце с госпожой Люси направилась в гримерку. Они на пару занялись штопкой одежды, и в какой-то момент женщина произнесла «Это такая честь – стать трупой самой королевы. Мало того, что нам заплатят хорошие деньги, здесь самое главное – авторитет». Его ни за какие деньги не купишь. Эх, надеюсь, твой друг, парень, знает, что делает и действительно смыслит в писательстве». «Он смыслит, уверяю вас, смыслит», – горячо уверила Соланж женщину, хотя читала, надо признаться, лишь несколько строк из того самого Генриха Шестого, но ей понравилось. «Будем надеяться». Перед началом представления, когда она снова металась по сцене, занятая декорациями и костюмами актеров, Шекспир поймал ее на минутку. «Спасибо, что помогла мне», – произнес он. «Я тебе от души благодарен, и вот увидишь, не подведу». «Себя не подведи», – хлопнула она его по плечу. Переняла она от мужчин некоторые привычки и старалась тем самым соответствовать возложенной на себя роли. «Я в тебя верю, Уилл». «Спасибо, Роб». «Кстати», – удержал он ее». «Ричард предлагает отметить мой новый статус писателя-драматурга этим вечером. Ты ведь с нами пойдешь?» Соланж уже собиралась отговориться непредвиденными делами, но Шекспир вдруг добавил. «Говорит, поведет нас в погребок Эссекса. Там якобы есть на что поглазеть. Выглядел он таинственней некуда, когда говорил мне об этом». «Погребок Эссекса?» — повторила Соланж, живо вспомнив слова незнакомца — погибшего на дороге. «Поезжай в Лондон и найди Эссекса». Что, если речь шла о кабаке? Всего-то о кабаке, а не о конкретном человеке. «Да, я пойду», — сказала она, переменив решение. «Надеюсь, там будет действительно так интересно, как обещает балабол Ричард», — улыбнулась она. Вскоре послышались крики и гам. В яму хлынула взволнованная толпа. Несколько женщин, хватаясь за сердце, громко вещала, как сорвавшийся с цепи Секерсон погнался за ними, когда они проходили мимо Бэнксайда, спеша на представление. Другие подхватывали, мол, да, Секерсон бежал и за ними. Они до смерти перепугались, но его уже изловили. Девицы при этом странно хихикали, их глаза возбужденно горели. Лишь позже Соланж поняла из шепотков среди зрителей, что, полагая медведя оборотним перевертышем, женщины в самом деле желали, чтобы медведь их догнал и... Здесь они замолкали и обмахивались руками. «Ненормальные», — решила Соланж, зная из первых рук, что оборотни мужчины в любви те же, что и обычные люди. Чего от них ждали эти девицы? Необузданной страсти? Звериной выносливости? Впрочем, опыт ее ограничивался никогда прежде не обращавшимся к Джеймсоном. Ее братцам трусливым, как крыса, и, наверное, столь же холодным в любви, но эти томные взгляды и шепотки отчего-то ее раздражали. — Ну что, ты готов идти? — осведомился Шекспир уже после испанской трагедии, уже облачившись в обычный наряд и поджидая ее в компании Ричарда Филца и еще двух актеров из компании молодого Бербиджа. Готова? Тогда вперед! И Ричард повел их по Найтрайдер-стрит мимо церкви апостола Фомы к Клак-Лейн. В этом районе, не самом благоприятном, в переулках пропахших мочой проводили бои без правил, причем без всяких ограничений. Деньги здесь крутились немалые, и многие ради дельного куша готовы были убить. На кой Ричард Леса в эту Клаку, да еще вел сюда их, Соланж в самом деле не понимала – Но он в конце концов втолкнул неприметную дверь и ввел их в полутемное помещение, в целом обычной таверны, и занял один из столов. Еще по столешнице не успел постучать и поднять один палец, привлекая внимание, как им уже принесли пенные кружки. И Ричард с друзьями принялись шумно и оживленно болтать, смеясь и в целом вести себя так, словно все еще развлекали почтенную публику, находясь на подмозгах. Должно быть, это было врожденное, действовать, и окружающим это нравилось. Посетители то и дело глазели на них, подсаживались за стол, перекинуться парочкой слов, отпускали сальные шуточки. Соланша же, глядя по сторонам, все пыталась понять, что в этом месте такого особенного, но ничего эдакого не замечала. И почему, если убитый направил ее в эту таверну, он все-таки это сделал? Что в погребе Эссекса такого особенного? Вечер между тем шел своим чередом. Внутрь входили и выходили разношерстные посетители. Они пили, играли в карты и балагурили точно так же, как в прочих местах. И только когда появилась компания из шести человек в сопровождении молодой рыжеволосой девицы, Солонж перестала скучать. Заметила, как эта рыжая с Ричардом переглянулись – И молодой человек подхватился со стула. «Я отойду на минутку». Ткнул друзьям и скрылся за одной из ближайших дверей. Новоприбывшие, между тем, выбрали стол у окна и заказали чего-то покрепче. Но рыжей уже среди них не было. И Соланж догадалась, что они с Риджердом оба отсутствуют неспроста. «Так этот павлин притащил их сюда просто, чтобы с девицей перепихнуться». «Говорят, скоро введут ограничения на передвижение для перевертышей», расслышала она за соседним столом. «Без специальной бумаги нельзя будет въехать и на несколько миль. Королева нарочно делает все, чтобы нас притеснить, венценосная тварь!» Говоривший шибанул по столу кулачищем, да так, что подпрыгнули кружки, и Соланж вздрогнула. Огляделась, пытаясь понять реакцию окружающих на оскорбление королевы, Высказанная, к тому же, в столь резкой форме, но ни спутники говорившего, ни другие посетители этого места, казалось, даже внимания на это не обратили. Филдс наклонился к ней. «Что, шокирован парень? Не бойся. У Эссекса вне юрисдикции королевы. Здесь собираются отщепенцы самых разных мастей, в том числе перевертыши. Эти как раз из таких. Так вот, в чем здесь дело. Я не боюсь». Сказала она. Просто не знал, что такие места существуют. А куда ушел Ричард? Филд скривовато ей улыбнулся. Хочешь пойти поискать? Вперед, парень, не отказывай себе в удовольствии. И молодой человек подтолкнул его в бок. Соланж сама не знала, зачем, но поднялась с лавки и направилась к той самой двери, за которой не так давно скрылся Ричард.